Это был самый ужасный день в моей жизни. Ну, может, и бывало хуже, но ненамного. Все случилось посреди школьного собрания. Поначалу все шло как обычно. Нас согнали в зал и начали промывать мозги насчет школьных традиций и тому подобного. Но потом внезапно обнаружилось, что собрание созвали из-за меня. Только никто не знал, что это именно я. Просто начали говорить, что кто-то портит школьное имущество, бьет лампочки и поджигает мебель. А потом сказали, если виновник всех этих происшествий сейчас находится в зале, пусть встанет и извинится перед всеми, и тогда его не выгонят из школы, а иначе его все равно найдут и исключат. И мне стало не по себе. Мне показалось, они знают, что это я, и просто давят на меня, чтобы я сама призналась. И тут эта девчонка, которая сидела за мной, Эта чертова Сьюзи Грант стала шептать своим подружкам, что это, наверное, я во всем виновата, потому что я, мол, из приемной семьи и бла-бла-бла. Мол, я осталась без родителей и пошла по кривой дорожке, и ничего удивительного, что я хулиганю. В общем, я это услышала и разозлилась, очень разозлилась. «И тут-то оно и стряслось?» — спросил я. На потолке были театральные люстры, лампочки вспыхнули все разом, а потом лопнули, и сверху на всех посыпались, наверное, целые тонны битого стекла. «Ого!» — воскликнула Лили. «Я и не знала, что все было настолько...» «Все было просто ужасно!» — кивнула Нур. «Я поняла, что надо уносить ноги. Я сделала так, чтобы в зале стало темно и убежала. Но двое этих фальшивых учителей погнались за мной. Теперь они уже не сомневались, что это я во всем виновата. Они загнали меня в туалет, и зажали в угол, и у меня не осталось другого выбора. Пришлось выпустить им в лицо разом весь свет, который я забрала из зала. «Как они выглядели?» — спросил я, уже и так зная, что она скажет. «Они настолько обыкновенные, что даже описать трудно», — предсказуемо ответила Нур. «Возраст, рост, телосложение, цвет кожи, среднего возраста, среднего роста, среднего телосложения, почти все мужчины, только одна или две женщины». «Кто-то белый, кто-то чернокожий». «А как они были одеты?» спросил Миллард. «Рубашки пола, на пуговицах, куртки, темно-синие или черные, других цветов я не видела. В общем, как из каталога для обычных людей, работающих на обычной работе и ничем не выделяющихся из толпы». «А после того, как ты их поджарила, что было дальше?» спросил я. «Я побежала было домой, но они уже и там меня ждали, и тогда я пошла сюда». «К счастью, прятаться мне не впервой. Богатый опыт». «Чем больше я слышу об этих людях», — заметила Бронвин, «тем больше мне кажется, что никакие они не странные». «На странных они совсем не похожи», — согласился Миллард. «Скорее уж на тварей». «Каких еще тварей?» — удивилась Нур. «Я же вам говорю, на вид они, как обычные люди, совершенно обычные». «Твари выглядят, как люди», — пояснила Эмма. Когда-то они были странными людьми, но потом нечаянно превратились в чудовищ. Мы с ними воюем уже больше века. — Ох, — вздохнула Нур, — все это так запутанно. — Вряд ли это твари, — сказал я. Их слишком много, а твари действуют небольшими группами или в одиночку. — К тому же их уже совсем мало осталось, — добавила Эмма. — Это мы так думаем, — заметил енах Вчера в школе я, возможно, почувствовал пустоту, — признался я. «Что?» — взвела семма «Почему ты сразу не сказал?» «Я подумал, может, мне показалось. Все прошло через пару секунд», — объяснил я. «Но если это и вправду твари, тогда они должны водить с собой по меньшей мере одну пустоту». «Друзья, по-моему, не так уж важно, кто они», — вмешался Миллард. «Наша задача — доставить Нур в безопасное место. Давайте сначала сделаем это, а уж потом можно спорить об этих людях хоть до посинения». «Доставить меня в безопасное место?» — переспросила Нур. «Это куда?» Я посмотрел ей в глаза. «Во временную петлю». Нур отвела взгляд и потерла лоб. Свет в одном из углов комнаты замерцал. «Наверное, после всего, что вы мне показали, я должна бы поверить и в это, но...» «Я понимаю», — сказал я. «Уж поверь, я прекрасно тебя понимаю. Слишком много всего, и все это обрушивается на тебя слишком быстро». «Не просто много. Все это какое-то безумие. Надо быть просто чокнутой, чтобы куда-то с вами пойти. Надо просто поверить нам», — возразила Эмма. Несколько секунд Нур молча глядела на нас, потом кивнула, а потом внезапно выпалила. «Но я вам не верю!» Она встала и сделала несколько шагов к двери. «Простите, выглядите вы довольно мило, но я не доверяю людям, с которыми только что познакомилась». «Даже если они умеют воскрешать мертвых птиц и зажигать огонь на ладонях!» Мы с Эммой, Бронвин и Енохом переглянулись. Никто не произнес ни слова. Я понятия не имел, что сказать. Я не знал, как мне ее переубедить, но понимал, что обязан сказать хоть что-то. Я не мог просто взять и запороть это задание. Не мог подвести эту девушку, подвести деда, друзей, подвести самого себя». Но только я открыл рот, как всё здание задрожало. И в ту же секунду откуда-то сверху донесся рокот двигателей. Над домом кружил вертолет. Мы испуганно уставились друг на друга, ожидая, что вертолет пролетит мимо, и всё снова стихнет. Но гул только нарастал. Мы поняли, что это значит. Никаких объяснений не требовалось. Но я всё равно сказал вслух. «Они нас выследили». Нур сверкнула на меня глазами, сердито и в то же время испуганно. «Это вы их сюда привели?» Нур схватила лили под руку и устремилась к двери. Мы бросились следом, умоляя ее поверить. «Мы никуда их не приводили», — сказал Миллард. «Ничего такого у нас и в мыслях не было, клянусь имбриной. Мы вышли в комнату побольше, которую Нур называла прихожей, и только теперь заметили, что потолка в ней нет. Это был внутренний двор. Пока мы смотрели, задрав головы, вертолет вынырнул из-за стены и завис прямо над нами, закрыв собой небо. Двор наполнился ревом моторов и ветром от вращающихся лопастей. Луч прожектора ринулся вниз, заливая стены мертвенным светом и отбрасывая на пол резкие тени. Нур застыла, подняв голову и глядя прямо на него. На лице ее читалась свирепая решимость. Казалось, нам ее не переубедить — Она предпочла сражаться с этими людьми, а не спасаться бегством. «Пойдем с нами!» — прокричал я. «Другого выхода нет!» «Еще как есть!» — завопила она в ответ и, потянувшись к лучу обеими руками, вырвала свет из воздуха. Все вокруг почернело. Только пятнышко неба у нас над головами все еще оставалось светлым. В руках у Нур собрался сияющий шар. Сверху что-то упало, прямо из черноты. «Совсем небольшая штуковина!» Пролетев мимо нас со свистом, она лязгнула о бетонный пол и завертелась, выпуская облако белого дыма. «Должно быть слезоточивый газ или что-то в этом роде!» «Не дышите!» — крикнула Эмма. Лили закашлялась. Нужно было как можно скорее выбираться отсюда. Бронвин подхватила Лили на руки. «Это я, Бронвин! Я тебя понесу!» Нур благодарно кивнула ей. «Сюда!» Указала она и бросилась в один из погруженных во тьму коридоров. Мы помчались за ней. Никому не хотелось отстать и оказаться совсем одному в этой противоестественной темноте. Коридор закончился развилкой. Можно было повернуть налево или направо. Нур свернула направо, и мы побежали за ней, но секунду спустя раздались голоса и тяжелые шаги. Навстречу нам из-за угла выступили двое мужчин с яркими фонарями. «Стойте!» — крикнули они, и мы услышали громкий хлопок, эхом отразившийся от стен. Еще один контейнер покатился по коридору нам под ноги, со свистом извергая газ. Кашляя и задыхаясь, мы бросились в обратную сторону. По крайней мере, стало понятно, что эти люди не собираются нас убивать. Они хотели захватить Нур живой, а может и не только Нур, но и всех нас. «Надо поскорее выбираться из дома!» — крикнул я на бегу. «Лестница! Где тут лестница?» Мы повернули за угол и уперлись в глухую стену. Нур развернулась и ткнула пальцем куда-то нам за спины. «Там!» — сказала она. Позади доносились шаги и громкие голоса. «Мы влипли!» — сообщил я. «Придется пустить в ход игрушку из Хэппи мил Я перекинул рюкзак со спины на грудь и запустил руку внутрь, нашаривая гранату — но Нур, похоже, вовсе не считала, что нас загнали в угол. «Сюда, за мной!» — крикнула она и юркнула в одну из боковых дверей. Мы оказались в маленькой комнате, без окон и с единственной дверью, той, в которую мы и вошли. «Нам отсюда не выбраться!» — крикнул я, крепко сжимая гранату в рюкзаке. Мне не хотелось ее использовать. Что, если от взрыва весь дом обрушится нам на головы? Но если другого выхода нет, я был готов рискнуть. «Вы просили меня довериться, — сказала Нур, — «но сначала вы доверьтесь мне!» Шаги приближались. «Ладно, — кивнул я, — мы тебе доверяем». Я разжал пальцы и вытащил руку из рюкзака. Нур согнала нас в угол комнаты, а сама встала посередине и принялась загребать руками воздух. С каждым взмахом в комнате становилось темнее. Дневной свет, проникавший из коридора, потускнел, а потом и вовсе исчез а вернее собрался у нее в ладонях. А потом Нур поднесла этот комок концентрированного света к рту и проглотила. «Я могу только рассказать вам, что я увидел. Это была одна из самых странных вещей, какие мне доводилось наблюдать за всю свою жизнь». Световой шар сиял у нее за щеками. Потом двинулся вниз, по пищеводу, в желудок, и тут ее тело будто начало его впитывать». Свет постепенно угасал и, наконец, исчез. Как раз тогда, когда шаги преследователей звучали почти у самой двери. Мы оказались в полной темноте, в абсолютном непроглядном мраке. И когда эти двое встали на пороге и направили внутрь слепящие лучи фонарей, тьма словно потянулась к ним навстречу. Мгновение, и от лучей остались лишь крохотные светящиеся точки на концах фонариков. Спотыкаясь, протягивая руки, преследователи побрели вперед. Один принялся стучать фонариком об руку, как будто надеялся починить его, а другой заговорил в потрескивающую помехами рацию. «Объекты на шестом этаже! Повторяю, шестой этаж!» Мы вжались спинами в стену и замерли, едва дыша. Окутавшая комнату темнота казалась таким надежным укрытием, что на миг я и впрямь поверил, что нас не найдут, хотя нас было много, а комната совсем маленькая. И, быть может, так бы оно и вышло, если бы ни одно «но». Я совсем забыл про свой телефон. Он стоял на вибрации и был закопан глубоко в рюкзаке. Но именно сейчас ему вздумалось зажужжать, и этот звук, пусть даже еле слышный, мгновенно нас выдал. После этого все стало происходить с бешеной скоростью. «Обы наши преследователя упали на одно колено. Сейчас они откроют огонь», — пронеслось у меня в голове, и в этот же самый миг я услышал, как Нур издала какой-то странный гортанный звук, как будто ее тошнит. Весь свет, который она удерживала в животе, рванулся вверх и наружу, прямо на тех двоих. Даже отвернувшись и крепко зажмурившись, Я все равно увидел вспышку, такую яркую, словно в комнате разом взорвалась тысяча лампочек. Меня обдало волной жара. Я услышал крики и грохот падающих тел. А когда я снова открыл глаза, вся комната, вся, целиком, до последнего дюйма, сияла ослепительно белым светом, а эти двое валялись на полу, прижимая руки к лицу. Только мы хотели выскочить в коридор, как снова послышались шаги, и секунду спустя в дверях показался еще один преследователь. У него был пистолет, и он уже готовился выстрелить. Но Бронвин, не раздумывая, ринулась вперед. Они столкнулись на пороге. Бронвин схватила его за плечи и развернула лицом в коридор. Прогремел выстрел, и в тот же миг преследователь полетел головой вперед, прямо в стену. Стена проломилась от удара, и человек с пистолетом исчез за пеленой бетонной крошки и кровавых брызг. Нур перевела взгляд с дыры в стене на Бронвин и беззвучно прошептала «Ничего себе!» И тут мы опомнились. Те двое на полу были все еще живы и в любую минуту могли очнуться. Мы переглянулись и полезли в дыру. По ту сторону стены, помимо бесчувственного тела третьего преследователя, обнаружилась комната, залитая дневным светом, а за ней... «Лестница». Бронвин снова схватила Лили и перекинула ее через плечо. Потом, не тормозя на поворотах, мы вихрем пронеслись через шесть этажей и выбежали на улицу. Сквозь дыру в заборе выбрались в переулок, промчались через парковку позади какого-то склада и очутились в другом переулке. Мы бежали со всех ног, не оглядываясь и только прислушиваясь к рокоту вертолета. Тот вроде бы отдалялся, стал тише, потом еще тише, и, наконец, мы выбились из сил. Пришлось остановиться и перевести дыхание. «По-моему, ты убила того типа!» Нур смотрела на Бронвин во все глаза. «У него был пистолет», — сказала Бронвин и поставила Лили на землю. «Если кто-то наводит пистолет на моих друзей, я его убиваю». «Такое?» — она вытерла блестящий от пота лоб и резко втянула воздух носом, «Такое у меня правило!» «Хорошее правило», — одобрила Нур и повернулась ко мне. «Прости за то, что я тогда сказала. Ну, будто бы вы с ними заодно». «Ничего страшного», — сказал я. «На твоем месте я бы, наверное, тоже нам не поверил». Нур подошла к Лили и взяла ее за руку. «Ты как, Лили?» «Малость растрясло», — сказала Лили. «Но жить буду». «Надо убираться отсюда и срочно», — воскликнула Эмма. «Как это сделать быстрее всего?» — Подземкой, — ответила Нур, — станция в одном квартале отсюда. — А как же машина? — возмутился Енах, глядя на нас, как на предателей. — Нашу машину они уже знают, — объяснил я. — Мы вернемся за ней позже, если выживем, — добавил Миллард. Уже через несколько минут мы мчались в тесном вагоне подземки в сторону Манхэттена. Но туда ли нам было нужно? Мы вскочили в первый подошедший поезд просто чтобы поскорее оторваться от погони, если она была. Мои друзья обсуждали в полголоса, кто же все-таки эти люди, твари или, может, какой-то враждебный клан странных людей, о котором мы ничего не знаем. Я встал и подошел к карте подземки, висевшей на стене вагона. Мы должны были доставить Нур на остров посреди реки вместо с почтовым индексом 10044. Остров Блэквилла. Так было написано на открытке. Я спросил Нур и Лили, не знают ли они, где это, но они о таком даже не слышали. Посмотреть карту в телефоне я не мог, в подземке сеть не ловилась. Но даже если мы и доберемся до острова, как найти на нем петлю? Чем дольше я думал, тем более сомнительным казался мне весь этот план. Да, конечно, в задании было сказано именно это, но звонок Эйча все поставил под вопрос». Что он имел в виду, когда сказал, что обстоятельства изменились? Людей, которые на нас охотились? Или, может быть, то, что петля 1044 стала небезопасной? Более того, объект нашей миссии теперь уже был не просто объектом. Он превратился в живую девушку, у которой было имя, была своя жизнь и свое лицо, к слову, очень симпатичное. Как же мы теперь можем сдать ее с рук на руки каким-то незнакомцам? Неужели Эйчи вправду думал, что я брошу ее в какой-то неизвестной петле и с чистой совестью отправлюсь домой? Я искоса посмотрел на нее. Нур подтянула колени к груди и поставила ноги в кроссовках на пластиковое сиденье. Она сидела молча и смотрела в пол с такой глубокой бездонной усталостью, что у меня защемило сердце. «Будешь скучать по Нью-Йорку, если придется уехать?» — спросил я. Прошло секунд пять, не меньше, прежде чем она, наконец, выбралась из тех неведомых глубин, в которых блуждала, и подняла голову. «Скучать по Нью-Йорку? Почему я должна по нему скучать?» «Потому что мы возвращаемся домой, а ты едешь с нами». Эмма бросила на меня острый взгляд, но вслух возразила не она, а Миллард. «В задании было сказано другое». «Забудь о задании», — сказал я, — «с нами ей будет лучше, чем в любой петле, какие только есть в этом чокнутом городе. И вообще по эту сторону океана, если уж на то пошло». «Мы живем в Лондоне», — объяснила эмма — «в дьявольском акре». Нур вздрогнула. «Это только название», — поспешил успокоить ее Миллард. «Там не так уж плохо, нужно только привыкнуть к запахам». «Слушайте, мы же почти закончили эту чертову миссию», — вмешался Енах. «Осталось всего ничего. Давайте не будем все портить. Отвезем ее, куда положено, и дело в шляпе». «Мы не знаем, кто живет в этой петле», — сказал я. «Не знаем, смогут ли они защитить ее. Короче, вообще ничего о них не знаем». «А какое нам до этого дело?» — пожал плечами Еных. «Это не наша забота». «По-моему, Джейкоб прав», — сказал Миллард. «В Америке почти не осталось имбрин. А ведь это работа имбрин — учить и воспитывать таких новичков, как Нур». «Кто ей объяснит, как живут странные люди?» Нур подняла руку. «А что-нибудь мне объяснить никто не хочет?» «А, ну да, имбрины, они вроде как учительницы», — сказал я, — «и защитницы». «А еще правительницы», — подхватил Миллард и почти неслышно добавил, хотя их никто не выбирал. «И невыносимые все знайки, которые вечно лезут в чужие дела», — вставил Енах. «Короче говоря, столпы нашего общества», — подытожила Эмма. «Имбрина нам не нужна», — отрезал я. «Нам просто нужно такое место, где будет по-настоящему безопасно. Да и потом мисс Сапсан наверняка убить нас готова». «Рано или поздно она успокоится», — сказал Енах. «Ну так что, поедешь с нами?» — спросил Янур. Она вздохнула и внезапно хихикнула. «Ладно, уговорили. Так и быть. Или я уже не могу позволить себе каникулы? Эй, а как же я?» — подала голос Лили. «Если ты тоже захочешь с нами жить, мы с радостью примем тебя», не скрывая энтузиазма, воскликнул Миллард. «Но я не могу вот так взять и уехать», запротестовала Лили. «В школе уже начались занятия». И тут, словно услышав, как это звучит со стороны, она рассмеялась. «Господи, надо же такое ляпнуть! Как будто не было всего этого безумия. Вот до чего мне промыли мозги в этой дурацкой школе». «Ну, школа, это действительно важно», сказал Миллард. «Но у меня есть родители, они очень хорошие и будут обо мне беспокоиться». «Я вернусь», — пообещала Нур, «но сейчас мне и правда надо убраться отсюда подальше и переждать, пока все это не кончится». «Значит, теперь ты нам доверяешь?» — спросил я. Нур пожала плечами. «Более или менее». «Итак, поедешь с нами?» И тут, без всякого предупреждения, Бронвин качнулась вперед и, обмякнув, рухнула на пол. «Бронвин!» — закричала Эмма и кинулась к ней. Другие пассажиры в вагоне то ли не заметили, то ли сделали вид, что ничего не видят. «Что с ней?» — спросил Енах. «Не знаю». Похлопывая Бронвин по щеке, Эмма повторяла «Бронвин! Бронвин!» та шевельнулась и открыла глаза. «Ребята, по-моему, я... Эх, надо было сказать вам раньше!» Бронвин поморщилась и приподняла подол рубашки. По животу у нее текла кровь. «Бронвин!» — ахнула Эмма. «Боже мой! Этот человек с пистолетом. По-моему, он меня подстрелил. Нет-нет, не волнуйтесь, это не пуля!» Бронвин раскрыла ладонь и показала крошечный дротик, красный от крови. «Но почему ты до сих пор молчала?» — возмутился я. «Надо было убираться оттуда. Ну, и я думала, мне хватит сил перебороть эту гадость, которой он в меня выстрелил» но, похоже, не хватило». С этими словами Бронвин уронила голову на бок и отключилась.